Глава 8. Мелкие события. Эпиграф. И вдох тем глубже, чем вздохнуть боится, Поймает взор и сладостно замрет, И вспыхнет вся, хоть нечего стыдиться. Байрон. Дон Жуан. Песень первая, строфа 74. Ангельское настроение — которым госпожа де Реналь обязана была своему характеру и своему настоящему счастью, слегка омрачалась, когда она думала о своей горничной Элизе. Эта девица получила наследство и, отправившись исповедоваться к священнику Шелану, призналась ему в своем намерении выйти замуж за Жульена. Священник искренне порадовался счастью своего друга, но велико было его изумление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 а он видит мою душу. Скрытое пламя, о котором он говорил, это мое намерение сделать карьеру. Он считает меня недостойным звания священника, и как раз тогда, когда я воображал, что, жертвуя рентой в пятьдесят луидоров, я внушу ему самое высокое представление о моей набожности и моем призвании. — В будущем, — продолжал Жульен, — я буду рассчитывать только на те черты моего характера, которые удастся испытать.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 ибо она может повредить третьему лицу. Это бросало тень на Элизу. Господин Шелан нашел в его поведении какую-то светскую пылкость, совсем не соответствующую тому, что должно было воодушевлять юного левита.